Пир-базар оказался типичным торговым местом, где ежедневно разгружались сотни лодок, перевозя товары с пароходов на берег и с берега на пароходы. Общая атмосфера была мне знакома по Туркестану, однако здесь имелись свои тонкости, о которых, пожалуй, расскажу чуть позже. Гонзолин быстро разнюхал обстановку и сообщил, что до Тегерана можно добраться сравнительно быстро, дня за четыре,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 Их объявили государственными преступниками за то, что они организовали несколько покушений на шах шаха Покушения провалились, но легче от этого бобидам не стало. — Так ты, значит, враг шах строго спросил я. Мальчишка отчаянно замотал головы. «Нет, — Нет-нет, я не бобид, — запротестовал он. — Я суфий. — Мюрид Тариката Нагжбандия. — видите на мне хирка. — В хирку может вырядиться любой, — отвечал я и мне почудилось, что мальчишка при этих словах вздрогнул. Но он тут же пришел в себя и снова страстно заговорил. Нет, — Нет-нет, я не обманываю вас, верьте мне, господин. Если хотите, я прочитаю вам вслух любой зикр нашего тариката. — Откуда ты знаешь английский? — полюбопытствовал я. — Меня научил мой муршит-наставник. — А он откуда знает? Но ответить мальчишка не успел, потому что в окно заглянул Гонзалин. — Полиция ищет опасного преступника? — сообщил он, и, увидев моего незваного гостя, добавил, не изменившись в лице, — Кажется, мы его уже нашли. Мальчишка скорчил отчаянную физиономию, повалился мне в ноги, хотя в тесноте тахтарована это было крайне неудобно, и, дрожа, уткнулся головой в мой живот. — Умоляю, не выдавайте! Я глянул на Гонзарина, прижал палец к губам и махнул рукой, показывая, чтобы он исчез. Догадливый мой товарищ убрал голову и стал горцевать на своем муле с моей стороны, создав таким образом почти непроходимый живой редут. Мальчишка по-прежнему лежал, уткнувшись мне в живот, и только мелко дрожал. Это мне показалось странным, но я ведь не знал, что ему тут грозит. Возможно, его и впрямь хотят казнить. Эти восточные деспотии гуманизмом не отличаются. Так или иначе, мы не будем тут сидеть целую вечность. Я уподобившись кенгуру, а он кенгуриному детенышу. Будь добр, сядь по-человечески, — строго велел я. Он немедленно сел, при этом на чумазом лице я не увидел страха. Напротив в глазах мелькали веселые искорки. Снаружи послышались голоса, заносчивые, кричавшие что-то по-персидски, и строгий Гонзолина, по-русски пытавшийся унять невидимых супостатов она куда прешь его сок благородие отдыхать изволит а сзади назад я не знал что делать недоразумение с властями нужны мне менее всего но и выдать мальчишку на верную смерть я не мог тем более на бандита и убийцу он совсем не походил и я решил взять паузы и посмотреть как дело пойдет дальше знаками я велел незваному гостю лечь на сиденье и набросил на него овечью шкуру валявшуюся тут же Тем временем спор снаружи разгорался все жарче. персы вопили что-то по-своему, Гонзолин отвечал им по-русски. Конечно, начнись драка, слуга мой один отколотил бы обоих, но такую роскошь мы себе позволить не могли, так что держался он совсем доступным хладнокровием. Вот, к слову сказать, у нас почему-то полагают, что азиаты невозмутимы. Тяжелое заблуждение, друзья мои. Если человек не показывает своих чувств, это не значит, что у него их нет. Внутри он может кипеть, и если вы перейдете границу, вся его ярость выплеснется на вас мгновенно и с самыми печальными последствиями. Вопрос, однако, был не в Гансазолине, а в том, насколько хватит хладнокровия у ферошей, и не решат ли они пустить в ход оружие. В этом, я уверен, не был и решил все-таки явить миру свой солнцеликий образ. Скроив физиономию, насколько возможно важную и суровую, я выглянул в окошко. — В чем дело, господа? — строго спросил я по-русски. Мой мундир, значительный вид и общий гипноз, который производит на персов любая иностранная физиономия, смутили стражников. Унтер неуверенно залопотал что-то по-своему, но я не собирался входить в его положение, будь любезны освободить дорогу!» — сказал я ему, на этот раз по-английски. Слияние в одном человеке сразу двух великих держав привело стражников в трепет. Унтер молча застыл вместе с лошадью, не зная, что предпринять. Нижний Чин еще пытался заглянуть в окошко с другой стороны, но тут на его пути встал верный Гонзолин. Он так ловко управлял своим мулом, что все время путался под ногами у полицейского. Тот попробовал объясниться с ним на пальцах, тыкал рукой в сторону Тахтаравана, но Гонзолин упорно его не понимал. Знание, разумеется, сила. Но от незнания иной раз пользы гораздо больше. Думаю, ферроши ретировались бы, несолоных ли баши, но все дело испортил караван баши. Глупый туземец, видя, что мы не можем объясниться по-персидски, решил нам помочь. Подъехав, он объявил, что господин, то есть я, говорит по-тюркски. Унтер ужасно обрадовался и тут же перешел на тюркский. Метнув на глупого погонщика грозный взгляд, я вынужден был вступить в беседу. Унтер заявил, что они гонятся за опасным государственным преступником, дела которого способны затмить собою солнце в ясный день. «А при же тут я?» — голос мой звучал весьма высокомерно. Унтер отвечал, что злонамеренный и подобный гадюки злоумышленник мог незаметно для моего орлиного глаза проникнуть в мои благоуханные покои. Если его не обнаружить вовремя, он вполне способен покуситься на мою благословенную и охраняемую Аллахом жизнь. — В моих благоуханных покоях нет никого, кроме меня, — отвечал я сурово. — Более того, ни один злоумышленник не мог в них проникнуть, пока я здесь. Унтер, однако, сказал, что все-таки вынужден будет по долгу службы провести осмотр моего Тахтаравана. Выражался он теперь куда менее цветисто, и я понял, что ситуация осложнилась. В глазах у его помощника-тролля зажглись злобные огни. Как уже говорилось, нам ничего не стоило избавиться от обоих феррошей, но сделать это на глазах у целой толпы дервишей и черводаров было совершенно невозможно. Однако и отдавать мальчишку этим дуракам я был не намерен. — Послушайте, — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал как можно более внушительно. — Я ротмистр русской гвардии. Это звание соответствует вашему генералу. Я не слишком-то и приукрасил, как выяснилось позже. От русского ротмистра до персидского генерала часто один шаг. — Я здесь для исполнения чрезвычайно важной государственной миссии. Я не имею права показывать вам, что я везу в своем экипаже, но могу заверить, что ничего запрещенного тут нет. Мой решительный тон произвел впечатление на стражников. Они отъехали в сторону, посовещались. Потом унтер подъехал уже один. Он сказал, что не смеет беспокоить высокого гостя, однако будет сопровождать меня до следующего города, где решение примет вышестоящее начальство. «Прекрасно — Прекрасно! — сказал я, не моргнув глазом, и нырнул обратно в свой тахтарован — Черт бы вас всех побрал! Только вышестоящего начальства нам не доставало.